Часть шестая. Научные критерии определения человека и животного. Здесь мы подошли к логичному объяснению разницы биологических существ. Человека разумного и обыкновенного млекопитающего, имеющего только внешний вид человека. Есть много достаточно явных критериев, позволяющих точно определить животное перед вами или человек разумный. Первый признак, критерий, подтверждающий, что перед вами человек разумный, это то, что действует на окружающих сначала его разум и только потом его физическое тело. И это значит, что он, физический, действует телом не под управлением инстинктов, а сохраняя ясный рассудок, логично, несмотря даже на сложную обстановку и дефицит времени в дефиците времени проявляется истинная информационная суть человека, так как он просто вынужден действовать автоматически, не имея времени и возможности делать вид, а поступает по своему наработанному ранее информационно-энергетическому соответствию, привычкам и убеждениям. Может ли человек знать заранее о сложности ситуации, в которую попадет его тело, а значит подготовиться к этому? не только может, но и должен знать и заранее обдумывать все возможные варианты развития событий, в которых ему лично придется участвовать. Физический человек, живущий под постоянным контролем и управлением своего вечного информационно-энергетического существа, то есть под управлением своего личного разума, все учитывает автоматически его головной мозг ни на секунду не отключается на протяжении всего срока жизни его очередного физического тела. Продумывая все варианты возможных событий, физический человек сам выбирает себе роль и готовится к ее выполнению психотеоретически. Физически запасается знаниями и навыками и берет их от самого себя вечного информационно-энергетического существа. Можно так подготовить себя психоэнергетически, что участвуя даже впервые своим физическим телом в реальных событиях, вы будете действовать как профессионал, привычно производящий руками то, что сначала производили только лишь мысленно. Когда человек привык невинно лгать, то его головной мозг привыкает к ложным мыслеформам, и он автоматически выстраивает вокруг себя И внутри себя информационные аналоги событий, не соответствующие будущей и существующей действительности. Выстраивая ложные, нереальные мыслеформы событий, человек сначала выбирает, а затем и выстраивает свою роль тоже как ложную. Тратит время и другие виды драгоценной энергии на теоретическое выполнение того, что просто не может произойти. Поэтому разумному человеку не следует и совсем не характерно лгать даже по мелочам во внешнем и внутри себя, в думах о значительном. Второй признак, говорящий, что перед вами человек, а не животное, состоит в том, что человек всегда может держать себя в руках своего разума и совести и не распускает свое тело, до неуместной степени проявления эмоций, гнева или радости. Распускать себя человек тоже начинает сначала мысленно. Как подумается, так и сделается. Свою телесную логику постоянно нужно обучать и убеждать теоретически своей же вечной энергетикой разума. Избежав информационного капкана, важно избежать эмоционального. Сначала движется мысль, затем тело, но даже мысль должна двигаться достойно. Как двигалась мысль, так будет скоро вынуждено двигаться и тело. Когда вы видите преступные проявления в реальности, то должны помнить, что перед этим точно так же двигалась и мысль автора преступного действия. Никаких оправданий преступных действий и вынужденностью быть не может. Человек действует по своей личной воле и в информационных расчетах он выстраивает даже целые цепи последовательных событий на десятилетия со своим активным участием. Кто-то об этом точно знает, кто-то догадывается, но все это могут чувствовать. Эти качества в себе нужно развивать, а не глушить их традиционным миросприятием, притворным страданием, винопитием. питием, и другими способами ухода от ответственной мозговой работы в информационно-энергетическом поле Вселенной. В уме можно сделать абсолютно все, и ничто не помешает человеку заранее взять на себя любую роль. Если роль в реальности преступна, то выбирается она все равно добровольно и задолго до наступления реальных событий. Поэтому и жалеть так называемых «страдальцев-великомучеников» тоже не следует. Они получают именно то, что сами для себя выбрали. Сделали и чем заработали ответ от внешней реальности в виде увечья, неизлечимой болезни или непрекращающегося ряда жизненных неудач. Каждому свое. Если преступник будет получать не отпор, а жалость за свои действия, то это и начинает стимулировать внутри общества массовые преступления. Закон. Сначала движется мысль индивида и только потом его тело. Он выполнялся, выполняется и будет выполняться всегда. Какие мы в мыслях, такие мы и в реальной физической жизни. Человек – творец всей реальности. Вольно или невольно сознаваемо или неосознанно. Именно поэтому незнание законов никого не освобождает от ответственности. Планетарные законы работали, работают и будут работать во все времена существования материальных цивилизаций на поверхности любой планеты в космосе. Рождение человека на Земле и есть начало проявления планетарного закона лично для вас. Основание этого есть третий признак человека разумного, отличающий его от элементарного и безответственного биологического существа. Пока тело живет на поверхности планеты, оно является активным участником процессов и должно быть главным оператором планетарных законов природы по отношению к себе и своему ближнему окружению. У него есть все, чтобы знать, А использует оно эти знания или нет – его дело. Хроническое неосознавание своих личных действий может происходить только у лишенных разума. Лишиться разума человек может и по собственной, телесной воле. То есть добровольно верующим так легче жить. Таким образом, после этого тело человека может вынужденно, но по собственной воле, умышленно, стать безответственным биологическим существом. Но после этого ему уже будет сложно стать снова человеком разумным, особенно в будущем воплощении. Поговорка «меньше знаешь, больше проживешь» как раз и подтверждает умышленный уход живущих от своих продуманных активных действий и на самом деле имеет совершенно обратный эффект. Осознание каждым живущим человеком того, что он является малой, но основной массовой частичкой единого организма, государства, разумом управляемых существ, служит четвертым отличительным признаком человека разумного, так как цивилизация едина и неделима, гармонична и сильна только в упорядоченности. Если этого единства нет в головах участников, составляющих цивилизацию, то это разрушающаяся формация, которая очень скоро может погибнуть от вражды и разобщения разделенных и дезориентированных тел. Единый и сложный организм, государство, будет здоровым лишь тогда, когда его будут составлять здоровые, и верно выполняющие свои функции клеточки, люди. Все, что человек совершил своим телом в прошлом воплощении, полностью отражается на его текущем и будущем. И современная цивилизация уже подошла к материальным доказательствам таких фактов. Отработана методика и изготовлены приборы, позволяющие заглянуть в прошлое человека с целью лечения его тяжелых хронических заболеваний. Лечение происходит снятием энергоинформационной блокировки долгосрочной памяти его информационно-энергетического существа, живущего вне физического тела. Например, астма. Это прорыв в память сегодня живущего тела информации о смерти предыдущего, которая была задушена, утоплена или погибла в огне. Для снятия информационной блокировки Необходимо выяснить причины такой неприглядной кончины предыдущего тела и нейтрализовать ее. Такое тоже возможно. На физическом теле болезни только отражаются, а начало и причины их находятся вне материального тела, в ближнем информационно-энергетическом пространстве человеческого существа. Биологическое существо, лишенное разума, или с неисправным разумом удовлетворяет свои телесные нужды сразу, без всякого учета совести. Такой индивид неизбежно и незаметно для себя накопит вокруг своего тела такие эквиваленты зла, которые ему уже не дадут жить и воплощаться на планете в теле здорового человека. Удовлетворение инстинктов есть главный принцип и смысл жизни животного и основной критерий, его распознания. Кроме телесных потребностей есть целый комплекс жизненных основ, которая диктует энергетическая мозговая деятельность человека. Та деятельность, которая абсолютно не изучена официальной наукой, но влияет на все процессы внутри человека и общества. Это информационно-энергетическая жизнь вечного человеческого существа, которая проявляется в поведении физического тела человека, но не удовлетворением инстинктов. Эта энергетическая сущность живет по высшим принципам справедливости космоса и своему личному и вечному энергетическому соответствию. Честность нужно в себе тренировать и воспитывать, как и любое другое качество, проявляющееся В физическом теле. Это устойчивая характеристика полноправного творца в теле простого человека. Тот, кто не может обмануть, поступает честно, чем и проявляет в себе пятый отличительный признак человека разумного.